Параграф 4. Общенациональный политический кризис. Мощный подъем рабочего движения в 1913-1914 годах. Уже в июне 1913 года Ленин, пристально следившись за развитием революционного движения в России, пришел к выводу о наличии в ней политического кризиса общенационального масштаба. Примечание. Смотрите. Полное собрание сочинений, том 23, страница 300 Конец примечания. Определяющим фактором этого кризиса был неуклонный рост массовых стачек. С апреля 1912 года по май 2013 года число забастовщиков фабрично-заводской промышленности составило 1 млн 92 тыс., а с июня 2013 года по июль 2014 – 1 млн 746 тыс., увеличение на 62%. 9 января 1913 года в годовщину Кровавого Воскресенья бастовало 160 тысяч рабочих, в том числе 80 тысяч в Петербурге. Годовщину событий на Лене пролетряд отметил массовыми забастовками протеста. В этот день бастовало 140 тысяч рабочих, из них в Петербурге 85 тысяч. 1 мая число бастовавших составило 420 тысяч Забастовочное движение охватило районы, прежде не отличавшиеся активностью – Донбасс, Чиатуры, Баку, Центрально-промышленную область, Урал. Первое место, однако, прочно удерживал Петербург. Рабочие столицы, составлявшие 10% от общего числа фабрично-заводских рабочих страны, дали в 1912-1913 годах 40%, а в 1914 году даже больше половины, 54% всех стачечников России. Исключительная активность питерских рабочих объяснялась преобладанием среди них металлистов, сосредоточенных на машиностроительных заводах-гигантах, и отличавшихся сравнительно высоким уровнем культурного развития и большим опытом классовой борьбы. В связи с вовлечением в стачечную борьбу новых слоев рабочих в период с июня 1913 по июль 1914 года несколько возрос по сравнению с апрелем 12-го, маем 1913 года процент участников экономических стачек с 25 до 30%. Переплетение экономических и политических требований придавало массовым стачкам особую революционную силу. Через экономические стачки в революционное движение втягивались наиболее забитые и отсталые рабочие, а рост политического сознания, в свою очередь, усиливал упорство экономической борьбы. Наметившийся с лета 1913 года подъем забастовочного движения отличался не только размахом, но и дисциплиной, стойкостью и организованностью рабочих. В Петербурге 102 дня бастовало тысяча рабочих завода «Новый Леснер», требуя увольнения мастера, оскорбившего одного рабочего. В 1913-14 годах дважды в общей сложности 130 дней бастовал многотысячный коллектив Абуховского сталелитейного завода «Знак протеста против увольнения рабочих и увеличения рабочего времени». В Харькове три месяца бастовали рабочие паровоза строительного завода. 45 дней бастовали рабочие судостроительного завода «Наваль» в Николаеве. Такие упорные и длительные стачки стали возможны благодаря пролетарской солидарности. Во время забастовки новолеснеровцев, рабочие других заводов проводили бойкот заказов нового леснера. Когда прибывшие в Николаев сормовские рабочие узнали, что им предстоит занять места уволенных николаевских судостроителей, они отказались встать штрейбрехерами и уехали обратно. Страница 413. В сентябре 1913 года из солидарности с бастующими трамвайщиками Москвы объявили забастовку петербургские трамвайщики. Не только в традиционные дни массовых политических стачек 9 января, 4 апреля, 1 мая, но и в выступлениях по самым различным вопросам политической жизни страны была заметна согласованность в действиях рабочих крупных городов В июне 2013 года однодневные стачки питерских рабочих по поводу суда над 52 матросами Балтийского флота обвиненными в подготовке восстания, перекинулись в Москву, Ригу, Ревель. По всей России бастовало около 100 тысяч рабочих. Царский суд не посмел вынести по этому делу ни одного смертного приговора. Политические стачки 1-3 июля 1913 года в ответ на преследование рабочей партии печати, были проведены одновременно в Петербурге, Москве, Риге и Баку. Учитывая опыт согласованных выступлений рабочих обеих столиц, Паромнинское совещание ЦК РСДРП с партийными работниками признало, что движение подходит к постановке на очередь всеобщей политической стачки. Правда. Историческая заслуга в организации подъема рабочего движения в 1912-1914 годах принадлежит основанной Лениным массовой рабочей газете «Правда», первый номер который вышел 22 апреля, 5 мая 1912 года. Ее главным редактором фактически был Ленин. Как вспоминала Крупская, Кавычки чуть не ежедневно писал Ильич правду статьи, посылал туда письма, следил за работой правды, вербовал для нее сотрудников. Кавычки закрыты. Смотрите Крупская НК. Воспоминания о Ленине. Второе издание Москва. 1972 год. Страница 203. За 27 месяцев существования «Правды» 8 раз закрывалось. Из 636 номеров 152 были конфискованы, 35 подверглись штрафам. Но каждый раз благодаря поддержке десятков и сотен тысяч рабочих «Правда» возрождалась. Ее популярность и влияние неуклонно возрастали. Она стала всероссийской рабочей трибуной. За два года существования в ней было опубликовано 16 114 рабочих корреспонденций, в том числе «Остачках» 7 927. В «Правде» широко освещалась также крестьянская жизнь, в частности массовое волнения крестьянства при проведении землеустроительных работ. Газета поднимала голос в защиту угнетаемых царизмом нерусских народностей страны. Когда Родзянко с думской трибуны заявил, что преподавание в украинских школах на родном языке невозможно, по той простой причине, что не существует украинского языка. 1790 украинских крестьян через рабочего депутата Екатеринославской губернии Г. И. Петровского обратились в правду с письмом протеста. Оно было напечатано в газете 22 июня 1913 года на украинском языке. Правда в значительной мере направляла нелегальную деятельность партийных организаций всей страны. Там, где появлялась правда, возникали рабочие группы правдистов, а затем и нелегальные большевистские ячейки. Газета воспитала целое поколение рабочих большевиков, активных деятелей Великой Октябрьской социалистической революции. Страховая компания В 1908 году правительство внесло в Третью Думу страховые законопроекты. Несколько лет они оставались без движения. Лишь в 1911 году, когда почувствовалось приближение революционной грозы, Государственная Дума приступила к их обсуждению. Большинство Думы провалило поправки социал-демократической фракции об отнесении всех расходов по страхованию на счет предпринимателей и о предоставлении управления страховыми делами рабочим. Дума согласилась также с точки зрения Министерства внутренних дел, согласно которой объединение большого числа рабочих опасно в политическом отношении, поэтому нормальным типом больничной кассы дома признала кассу, объединяющую в обособленную страховую группу рабочих одного предприятия. Страница 414 Изданные 23 июня 1912 года страховые законы не касались страхования по инвалидности, старости и от безработицы. Рабочие подлежали страхованию от несчастных случаев и на случай болезни, причем врачебная помощь и оплата пособий за увечья производилась за счет предпринимателей, оплата же пособий по болезни за счет взносов из заработка рабочих и взносов предпринимателей. Выдачей пособий ведала больничные кассы, в управлении которыми участвовали рабочие и представители администрации предприятия. Начавшуюся в конце 2012 года страховую компанию большевики использовали для пропаганды марксистских идей, развития классового сознания пролетариата. В отличие от ликвидаторов, отрицавших необходимость связи борьбы за полное страхование с политическими задачами партии, Большевики видели главную цель страховой компании в сплочении рабочих для борьбы против царизма и капиталистов. Завоевание большевиками легальных рабочих организаций В годы Столыпинской реакции во многих легальных рабочих организациях ответственные посты были захвачены ликвидаторами. Они отстаивали оппортунистический принцип нейтральности этих организаций, грозивший подчинить их влиянию либеральной буржуазии деятельность профессиональных союзов и культурно просветительных обществ рабочих ликвидаторы стремились ограничить устройством касс взаимопомощи наказанием их членам юридической помощи проведением экскурсий и лекций на общеобразовательные темы правда выдвинула лозунг об изгнании ликвидаторов в из исправлении легальных рабочих обществ и об избрании на руководящие посты в них сторонников партии, то есть большевиков. Рабочие дружно поддержали призыв своей газеты. Так, к середине 1914 года из 16 профсоюзов рабочих Петербурга только один союз печатников оставался наполовину ликвидаторский. Многие либеральные рабочие организации превратились в опорные пункты нелегальной деятельности партии, Здесь назначались партийные явки, устраивались конспиративные собрания, раздавалась нелегальная литература, проводилась подписка и денежные сборы на правду. Профессиональное движение быстро росло. В начале 1909 года в России насчитывалось 63 профсоюза с 16 тысячами членов, а в 1913 году их было уже 119 с 45 тысячами членов. По инициативе «Правды» велась подготовка Всероссийского объединения профсоюзов, но этому помешала война. Ленин на основе объективных данных о силе разных течений в рабочем движении пришел к выводу, что по крайней мере 4 пятых сознательных рабочих России шло в середине 2014 года за большевистской партией. Они поддерживали... Все начинания партии горячо откликались на ее призывы к стачкам и демонстрациям. Ликвидаторы же утратили почти все свои позиции в рабочем движении. Национально-освободительное движение. Борьба большевиков за интернациональное единство пролетариата. Пытаясь расколоть революционно-освободительное движение, царское правительство проводило политику натравливания одной нации на другую – на первом месте в этой политике было разжигание антисемитизма царские власти устроили в киеве провокационный процесс над м т бейлисом обвиненным на основании фальшивых улик в убийстве в ритуальных целях русского мальчика однако присяжные заседатели оправдали бейлиса Великодержавный шовинизм встречал поддержку со стороны русской буржуазии. Виднейший идеолог либерализма П. Б. Струве считал национальное движение выдуманным и искусственным, и в то же время крайне опасным для единства общерусской культуры. Вместе с тем усиливались националистические тенденции среди буржуазии нерусских народов. Свои классовые притязания в конкурентной борьбе против буржуазии, господствующей нации, местная буржуазия прикрывала общенациональными лозунгами. Страница 415. Исходя из реакционной доктрины общности, судьбы и гармонии классовых интересов, буржуазии и пролетариата, угнетенной нации, буржуазные и мелкобуржуазные националистические партии «Бунт», Дашнак, Цутюн, Мусават и другие отстаивали лозунг культурно-национальной автономии. Призывая к классовому миру и единству нации, буржуазные националисты, польские народовцы, Дашнаки, Мусаватисты и другие использовали недовольство трудящихся в своей нации угнетением со стороны царизма, чтобы возбудить у них чувство недоверия и вражды к русскому народу. Это не мешало, однако, буржуазным националистам из-за страха перед революционным движением своих рабочих, а также вследствие заинтересованности в общероссийском рынке, вступать в реакционные сделки с русской буржуазией и царизмом. В условиях нарастающего революционного подъема буржуазные националисты выражая верноподданнические чувства и раболепство перед царизмом, одновременно ориентировались на внешние империалистические силы. Часть польских националистов во главе с Ю. Пилсудским хотели восстановления Польши под скипетром австрийских Габсбургов. Украинские националисты рассматривали Галицию как центр украинского национального возрождения. Они создали шпионский «Союз освобождения Украины» действовавшей на средства Австро-Венгерска в Генерального штаба. Возникшая в 1911 году в Баку партия Мусават поддерживала тесные связи с младо-турками и вела пропаганду пантюркизма, требовавшего объединения под властью Атаманской империи всех тюркоязычных народов. Большевистская партия вела борьбу на два фронта – против великодержавного шовинизма и против местного буржуазного национализма. Важнейшее значение в этом отношении имели статьи Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» 1913 год и «О праве нации на самоопределение» 1914 год в которых получило дальнейшее развитие марксистская программа и тактика партии по национальному вопросу. Кавычки «марксист» вполне признает историческую законность национальных движений, писал Ленин, но чтобы это признание не превратилось в апологию национализма, надо, чтобы оно ограничивалось строжайше только тем, что есть прогрессивно в этих движениях, чтобы это признание – не вело к затемнению пролетарского сознания, буржуазной идеологии. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 24, страница 131-132. Краковская, январь 1913 года и Поронинская, осень 13 года, совещание ЦК РСДРП – осудили оппортунистический лозунг культурно-национальной автономии как разрушающий интернациональное единство пролетариата и призвали всех рабочих России без различия национальностей к самому тесному сплочению и слиянию в единых пролетарских организациях. Вместе с тем было подтверждено, что партия должна отстаивать право угнетенных наций на полное самоопределение – В борьбе против великодержавной политики царизма и против местного национализма большевики успешно использовали думскую трибуну. На заседании Государственной Думы 20 мая 1913 года г и Петровский произнес речь, проект которой был написан Лениным. В ней разоблачались царская политика национального гнета и поддержка этой политики русскими национал-либералами. Вместе с тем подчеркивалось и лицемерие местных буржуазных националистов, особенно польских народовцев, которые в Думе жаловались на национальные угнетения, а у себя дома травили евреев, литовцев, белорусов и украинцев. Эта речь вызвала многочисленные отклики в виде телеграмм и петиций, в которых содержались приветствия рабочим депутатам поднявшим свой голос в защиту попранных прав национальных меньшинств. Страница 416. Дружба рабочих всех народностей России обнаружилась в стачках солидарности. Ленский расстрел вызвал широкую волну стачек и демонстраций рабочих и демократической интеллигенции в Риге, Польше, на Украине. Празднование в 1914 году столетия со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко вылилось во внушительную демонстрацию против национального гнета. Большевистская фракция Четвертой Думы внесла запрос о незаконности запрещения царскими властями в великого украинского поэта. В Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве По призыву большевиков произошли стачки, митинги и демонстрации рабочих и студентов. Ленинская тактика революционного парламентаризма В течение первой сессии Четвертой Думы большевистские депутаты состояли с меньшевиками в общей социал-демократической фракции. После отказа меньшевистской части фракции признать равноправие обеих ее частей – Депутаты-большевики по решению Пронинского совещания ЦК РСДРП в воззвании ко всем рабочим 26 октября 1913 года сообщили об организации самостоятельной рабочей фракции. Деятельность большевистской фракции, которая направлялась ЦК партии во главе с Лениным, стала образцом революционного использования думской трибуны наилучшие его формой были обращенные к правительству запросы по поводу арестов и высылок стачечников, незаконного преследования легальной рабочей печати, профсоюзов и просветительских обществ. В знак солидарности со своими депутатами рабочие откликались на их выступление в Думе массовыми политическими стачками, Чем выше поднималась волна стачек, тем резче становились речи рабочих депутатов, призывавших с Думской трибуны массы к революционной борьбе. В 1913 и 1914 годах Шагов и Петровский выступили в Думе по вопросу об аграрной политике царизма. Проекты их речей были написаны Лениным. В них проводилась мысль о том, что крестьяне только тогда почувствуют облегчение, когда 70 миллионов десятин помещичей земли перейдут к ним безвозмездно. Выступление большевистской фракции в защиту эксплуатируемых и угнетенных делали ее центром притяжения не только рабочих, но и крестьянской демократии. В одном из крестьянских писем на имя депутата Бадаева говорилось – что только рабочие депутаты защищают стойко и последовательно интересы всех трудящихся масс. От души желаем успеха в вашей трудной работе. Мы с вами. С целью затруднить революционное использование Думской трибуны правительство угрожало в нарушении депутатского иммунитета установить уголовную ответственность депутатов за их речи в Думе, В виде первого шага в этом направлении царские власти решили привлечь к суду социал-демократа Н.С. Чиидзе за то, что в своей речи 21 марта 1914 года он упомянул о преимуществах республиканского образа правления. При обсуждении бюджета обе социал-демократические фракции вместе с трудовой группой, несмотря на возражения прогрессистов и кадетов, решили перейти от обычных способов выступлений к обструкции. Когда на кафедру взошел новый председатель Совета Министров Гаримыкин, пожелавший представиться Думе, произнести традиционные слова обращения «Господа члены Государственной Думы», на левой стороне поднялся сильный шум, стук по пюпитрам и голоса «Довольно». Гаримыкин вынужден был несколько раз оставлять кафедру, А абструкционисты один за другим, по предложению Родзянко, исключались на 15 заседаний. Депутаты, отказавшиеся добровольно покинуть зал заседания, удалялись нарядом военного караула. Черносотенцы, октябристы и часть прогрессистов голосовали за исключение левых депутатов. А кадеты воздержались, то есть молчаливо санкционировали изгнание абструкционистов из Думы. Страница 417. В противовес контрреволюционному блоку правых и либералов обрисовался левый блок. Ленин указывал, что все происшедшее в Думе 22 апреля, кавычки, «разбило и убило остатки конституционных и легалистских иллюзий». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 130. Обструкция и исключение левых депутатов из Думы подняли громадную волну стачек. 23-26 апреля в Петербурге бастовало 74 тысячи рабочих. На заводских митингах принимались резолюции протеста. Приветствуя левых депутатов как истинных и стойких борцов за идею народного представительства, рабочие вместе с тем осуждали кадетов, которые во время борьбы за свободу слова перебежали в правительственный лагерь. Массовое движение солидарности с левыми членами Думы обострило общенациональный кризис в двух отношениях. С одной стороны, привело к еще более четкому размежеванию демократического и либерального лагерей, а с другой усилило растерянность, колебания и взаимные попреки черносотенцев и либералов в поощрении и ускорении революции. В атмосфере непрекращающегося забастовочного движения Дума приступила к обсуждению внесенного прогрессистами законопроекта об иммунитете депутатов, который она и одобрила. Впрочем, и само правительство, устрашенное резонансом в стране на обструкцию и исключение левых депутатов, отступило. Оно не осмелилось привлечь к суду большевистских депутатов бесстрашно отстаивавших с думской трибуны идею Демократической Республики и прекратила дело Чхиидзе. В условиях мощного подъема рабочего движения в 1912-14 годах правящие круги не решились на открытое изменение основных законов, отмену манифеста 17 октября 1905 года «Превращение Государственной Думы в совещательное учреждение». Рабочее движение накануне войны Летом 1914 года рабочее движение приблизилось по своему размаху к уровню 905 года, превосходя его, однако, по организованности и сознательности. 28 мая дружно забастовали рабочие бакинских нефтепромыслов и заводов. С тачкой руководил бакинский комитет РСДРП во главе с С. Г. шаумяном Главнейшими из требований были 8-часовой рабочий день, празднование 1 мая, отмена наградных, развращавших рабочих и установление минимума гарантированной заработной платы при ежегодном увеличении ее на 10%, ускорение строительства рабочих поселков, создание единой больничной кассы для всех нефтепромышленных рабочих, Открытие школ, библиотек читален заключение коллективных договоров, для чего необходимо избрание совета уполномоченных, признание профессиональных союзов и промысловых комиссий как органов представительства рабочих. Против бастующих единым фронтом выступили нефтепромышленники и царская администрация. При помощи штрейбрехеров, банд наемных головорезов, Разжигание национальной розни и распространение провокационных слухов они пытались сломить волю рабочих к борьбе, но без успеха. В боку были стянуты крупные силы войск и казаков. Производились массовые облавы, аресты, высылки. Были закрыты профсоюзы. Но забастовка продолжалась – Рабочие устраивали многотысячные демонстрации и без колебаний вступали в вооруженные столкновения с воинскими патрулями, полицией и казаками. Конфликт с нефтепромышленниками отодвинулся на второй план, и стачка все более превращалась в движение, направленное против царского режима. К 17 июня общее число бастующих в Баку достигло 50 тысяч. За упорной борьбой бакинцев С напряженным вниманием и восхищением следили рабочие всей страны. Репрессии против бакинских рабочих вызывали стачки солидарности в Петербурге, Москве, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Харькове, Киеве, Николаеве, Лиге, Сормове, Грозном и других городах. Страница 418-я. 3 июля на Путиловском заводе собрался многотысячный митинг по поводу бакинских событий. Полиция открыла стрельбу по собравшимся рабочим. ПК РСДРП призвал рабочих к трехдневной всеобщей забастовке протеста. Рабочие устраивали митинги и выходили на улицы с красными флагами и революционными песнями. 4 июля бастовало 90 тысяч, 8 июля 150 тысяч рабочих. Забастовка носила исключительно политический характер. 7 июля на улицах столицы произошли грандиозные демонстрации, в которых участвовали десятки тысяч человек. На Выборгской стороне, на Васильевском острове, за Нарвской, Невской и Московской заставами рабочие сооружали баррикады и вступали в ожесточенные схватки с полицией. На помощь последней, которая одна уже не могла справиться с движением, были вызваны войска из красносельских лагерей. 8 июля была закрыта трудовая правда. По всему городу производились обыски и аресты революционеров. 10 июля Петербургский комитет РСДРП призвал рабочих временно прекратить выступления, чтобы не дать правительству уничтожить передовой отряд рабочих в кровавом бою ибо время для Второй революции еще не наступило. Недостаточно был подготовлен для решительного сражения пролетариат всей страны и слабо были вовлечены в борьбу крестьянства и армии. 17 июля почти все рабочие приступили к работе. Начавшаяся 19 июля 1 августа война приостановила развитие революционного кризиса в стране. Конец 22 главы. Россия в годы реакции и нового подъема рабочего движения 1907-1914 годы.